Глава 43. Опасность положения заключалась в том, что жизнь слишком баловала теперь Юджина, доставляя ему больше власти, довольства и роскоши, чем он когда-либо имел, и это превращало его в восточного властелина не только среди его многочисленных подчиненных, но и в собственном доме. Анжела, с величайшим интересом следившая за всеми перипетиями его карьеры, уверовала, наконец, в его гениальность и в то, что ему суждено достигнуть вершин в искусстве или литературе или в финансовом мире, если не во всех трех сферах сразу. Она по-прежнему строго наблюдала за его нравственностью, будучи больше, чем когда-либо убеждена, что достигнуть тех головокружительных высот, к которым Юджин поднимался так быстро, можно только соблюдая величайшую осмотрительность, ведь люди следят за каждым его шагом. Пусть они рыболепствуют, от этого они не менее опасны. В его положении надо быть в высшей степени осторожным, все тщательно обдумывать, и как одеться, и что сказать, и как вести себя. — Да не шуми из-за всяких пустяков, — отвечал я обычно Юджин, — оставь меня, ради бога, в покое. И они начинали ссориться, так как Анжела твердо решила направлять его жизнь по надлежащему руслу, даже вопреки его желаниям. Солидные люди из различных кругов общества — художники, литераторы, филантропы, коммерсанты — стали искать знакомство с Юджином, во-первых, потому что он был человек широких и разносторонних интересов, во-вторых, и это было много важнее, потому что он стоял у источника земных благ. Всегда и во всех слоях общества находятся люди, которые стараются чего-то добиться с помощью счастливцев — Есть и другие, которые стремятся стать спутниками восходящего светила, чтобы сверкать его отраженным светом. Эти две категории и составляют обычно свиту баловни судьбы. У Юджина была своя свита из мужчин и женщин, стоявших на одном с ним уровне или ниже, которые горячо жали ему руку и льстиво восклицали «Директор United Magazines! Очень, очень приятно!» Особенно ласково улыбались женщины, обнажая ровные белые зубки, И с грустью отмечаю, что все красивые и преуспевающие мужчины женаты. В июле того же года, когда супруги переехали из Филадельфии в Нью-Йорк, издательство перебралось в новое здание, и Юджин водворился в кабинете, превосходившем по роскоши все помещения, в каких ему когда-либо приходилось работать. Некий ловкий сотрудник, желая снискать расположение нового директора, предложил устроить сбор и купить цветы. Кабинет... отделанный в светлых голубых и золотистых тонах и обставленной мебелью розового дерева, чтобы комната выделялась из общей декоративной системы и производила большее впечатление, был весь уставлен букетами роз, душистого горошка и гвоздики в прелестных вазах всевозможных форм, расцветок и стилей. Цветы стояли на огромном письменном столе, покрытом толстым зеркальным стеклом, сквозь которое блестело полированное дерево. В первое же утро, Юджин устроил импровизированный прием, и по этому случаю его навестили Колфакс и Уайт, ознакомившиеся предварительно со своими собственными кабинетами. Недели три спустя состоялся грандиозный вечер с участием виднейших представителей столичного общества, и приглашенные художники, писатели, редакторы, издатели, публицисты и специалисты рекламного дела увидели Юджина во всем блеске. Вместе с Колфаксом и Уайтом он играл роль хозяина. Неискушенные юнцы издали восхищались новым директором и недоумевали, как он сумел взлететь так высоко. Карьера его была поистине молниеносна. Казалось невероятным, чтобы человек, начавший жизнь художником, был так высоко вознесен фортуной и теперь в качестве главы одного из крупнейших издательств вершил судьбы литературы и искусства. Но не меньшим ореолом был окружен Юджин у себя дома. Здесь он чувствовал себя таким же властелином, как в своем служебном кабинете. Даже когда они оставались с Анджелой вдвоем, что случалось не слишком часто, так как они отдавали много времени приемам, он казался ей теперь другим человеком. Правда, она давно привыкла думать о нем как о человеке, который со временем займет выдающееся место в мире искусства, но Юджин… Одна из виднейших фигур коммерческой жизни столицы. Юджин — представитель крупнейшего нью-йоркского издательства. Юджин с собственным автомобилем и лакеем. Юджин, завтракающий в самых фешенебельных ресторанах и клубах и всегда находящийся в обществе значительных людей — это совсем другое дело.